Я сначала изложу вкратце основные идеи Бене, затем укажу несколько отдельных форм, в пределах которых он мечется, ибо он не остается в рамках одной формы, так как его не может удовлетворить ни чувственная, ни религиозная форма. Если отсюда и получается, что он часто повторяется, то все же формы, в которые он облекает свои главные представления, всегда очень многообразны. И таким образом мы себе задали бы напрасный труд, если бы захотели дать последовательное развитие его представлений, в особенности, поскольку они входят дальше в подробности. Мы поэтому не должны ожидать найти у Беме ни систематического изложения, ни подлинного перехода к частным вопросам. Об его мыслях большей частью нельзя много сказать, не принимая способа его выражений и не цитируя отдельных мест, ибо иначе их нельзя и выразить. Основная идея Якова б ё м е состоит в стремлении сохранить в в абсолютном единстве, ибо Он хочет показать абсолютное божественное единство и соединение в Боге всех противоположностей. Можно сказать, что главной и даже единственной мыслью, проходящей красной нитью через все его произведения, является, в общем, постижение во всем и всяческом священной троичности, познание всех вещей, как ее раскрытие и воплощение, так что она представляет собою то всеобщее начало, в котором и через которое все существует, и притом она является этим началом таким образом, что все вещи обладают внутри себя лишь этим божественным триединством, обладают им не как единством представления, а как речи. реальным триединством абсолютной идеи. Все, что есть, есть, согласно Беме, лишь эта троичность. Эта троичность есть все. Вселенная представляет с о б о ю следовательно, для него единую божественную жизнь и откровение Божие во всех вещах. Так что, в частности, из единой сущности Бога, совокупности всех сил и качеств, вечно рождается Сын, светящийся в этих силах, а внутреннее единство этого света с субстанцией сил есть Дух. Изложение у Беме и то смутно, то более ясно. Дальнейшей его задачей является экспликация этого триединства, и здесь в особенности появляются те различные формы, которые он применяет для обозначения различия встречающегося в этом триединстве. В утренней заре корни или матери философии астрологии и теологии, он дает деление, в котором он ставит рядом эти науки. Причем, однако, в этом делении отсутствует четкая определенность, так что он больше немотивированно переходит от одной к другой. Первое. Посредством философии, Рассматривается божественная сила, что такое Бог и каковы в сущности Бога природа звезды и стихии, и откуда всякая вещь имеет свое происхождение, каково устройство неба и земли, Каковы также ангелы, люди и дьявол, каковы к тому же небо и ад, и все, что тварно, а также что такое качество в природе, рассматривает все это по правильному основанию в познании духа, вовлечении и движении Бога. Второе. Посредством астрологии рассматриваются силы природы, звезд и стихий. Каким образом из них произошли все твари, каким образом посредством них порождены в человеке и животных зло и добро. Третье. Посредством теологии Рассматривается царство Христово, каков характер этого царства, как оно противоположно царствию ада и также как оно борется в природе с царством ада. Первое. Первым является Бог-Отец. Это первое, вместе с тем различено внутри себя и есть единство этих двух царств. «Бог есть в с ё говорит Берне. «Он есть тьма и свет, любовь и гнев, огонь и свет, но он называется единым Богом, только по свету его любви. Существует вечная противоположность между тьмой и светом. Одно не охватывает другого, одно не есть другое, и в с ё же есть лишь одно единое существо, но различенное мукой. валь Оно различено также и волей, и в с ё же оно не есть отделимое существо. Лишь одно начало отделяет их. То, что одно в другом существует как ничто, и в с ё же существует... но не явленное по тому свойству, по которому оно в нем существует. Словом, Квальбеме выражает то, что называется абсолютной, а именно самосознательно чувствуемой отрицательностью, относящим себя с собою отрицательным – представляющим собою поэтому абсолютное утверждение. Вокруг этого пункта вращаются все усилия Беме. Принцип понятия полностью живет в нем, но он не может его выразить в форме понятия. А именно все дело в том, что, согласно б ё м е следует мыслить отрицательное как простое, тогда как оно вместе с тем есть, согласно ему, нечто противоположное. Таким образом, кваль, мука, есть э т о внутренняя расколотость, и однако вместе с тем и простое. И слово «кваль» б Бие производит также и «квэлен» – проистекать, источать. Это хорошая игра слов, ибо «мука» – это отрицательность – идет дальше, переходит в живость, деятельность. Он точно также находит связь между этим словом и «квалитат» – качество, которое он превращает В квалитат абсолютное тожество различий у него вполне налицо.